«Жулик! подлюга Хохотали и свистели мальчишки. Кособокий мужик Урьев согласно кивал. Из окон соседних домов выглядывали любопытные старухи в белых платочках. На скамейках, густо обсаженных отдыхающими стариками, царило оживление. На крылечке всех соседних домов высыпали женщины. Только братья Кандауровы, по-прежнему отдыхающе сидели на своей зеленой скамейке, положив большие руки на колени, беседовали с таким видом, словно ничего не слышали. Тебя надо сничтожить, Власов, кричал Ванечка Юдин. Тебя надоть с стволки тебя надоть вор, жулик, гадость. Продолжая неспешно разговаривать, братья лениво поднялись. Тяжелым шагом могучих людей пошли навстречу крикам Ванечки Юдина. Братья Кандауровы были высокими, черноволосыми, с крутыми подбородками и квадратными ушами, а руки у них были такие же длинные и толстые, как у рамщика Медведева. В молодости братья Кандауровы наводили страх на деревню сплоченностью, мужеством, в драке. Привычкой, даже обливаясь кровью, никогда не отступать. Сами братья драку никогда не начинали, но если их принуждали драться, били жестоко. В годы войны братья Кандауровы были знаменитым танковым экипажем, прогремели на всю страну, а вернувшись с фронта, принесли на троих 12 орденов и множество медалей. Все они работали рамщиками, славились рассудительностью и трезвостью, справедливостью. Много лет подряд были членами партийного бюро завода и депутатами райсовета. Братья шли к пьяным спокойно, касаясь друг друга плечами, одинаково глядели на кричащую Ванечку Юдина, переговаривались в полголоса. Ванечка заметил их поздно, когда братья уже выстроились за его спиной когда Витька Малых и Устин Шемяка, бросившись к разбушевавшемуся приятелю, схватили его за руки. «А, братавья!» — восторженно закричал Ванечка. «Братавья Кандауровы! Вот по кому плачет резко. Он обморочно закатил глаза. На губах запузырилась сумасшедшая пена. «Чего, глядите, гады!» Не вы одни, гады, раны имеете. И у других есть. С неожиданной пьяной силой Ванечка вырвался из рук Устины и Витьки, отскочив в сторону, рванул на груди спортивную майку с буквами «Урожай». Слабая материя подалась так легко и охотно, словно давно ждала этого момента. С треском разъехавшись от горла до пупа, Майха обнажила чудовищный, невозможный шрам на животе Ванечки Юдина. Казалось, что желудок вынули, а вместо него, возле самого позвоночника, бугрилась клочковатая кожа, похожая на свежеразрезанное коровье вымя. — Гляди, гады, какие раны у других имеются! — кричал Ванечка. — Гляди, как народ воевал! Сидел на травушке Муравушки наслаждающийся ссорой мужик Ульев. Топтался старик протасов сватый в ушах. Пригорюнившись, стояли две женщины в платочках. Заглушил мотоцикл только что подъехавший на шум парень в кожной куртке и мотоциклетных очках на лбу. Толпились мальчишки, спокойно наблюдали за происходящим красивые, здоровые, по-городскому одетые жены братьев Кандауровых. Гляди, народ, что Ванечка Юдин с фронту привез. Глядели на изуродованного человека, притихающие солнце, по вечернему шелестящие тополя, красные рябины, мехоцветные черемухи, заглядывали на смертельные раны река Опь, желторожие подсолнухи, дома, небо, белые облака Глядели и три брата Кандауровых. Изуродованные лица которых были такими же, как Ванечкин живот Они, братья, горели в танке, носящем имя «Смерть Гитлеру» На теле братьев не было живого участка кожи, как и на лицах со сгоревшими веками